Глава 111 Лагерь Северного Союза очень отличался от разбитого в попыхах привала драгон Здесь все находилось на своих местах. Палатки стояли ровными рядами, а вместо костров у каждой из них имелась металлическая печка. И еще сортиры. Их оказалось по одному на пяток палаток. Весь снег на территории лагеря был выметен или притоптан, а дорожки размечены толченым углем. Одним словом, для кавалерии здесь были все удобства, а особенно для кавалерии атакующей. Сметая все на своем пути, драгуны двинулись стеной, опрокидывая все, что можно опрокинуть, и рубя на лево и направо запоздавших с тревогой часовых. Джим тоже размахивал саблей, однако, пока зацепить ею никого не мог. Он больше следил за тем, чтобы его конь оставался в строю и не мешал более опытным рубакам сделать свое дело. Лишь Шулу отчаянно полил во все стороны, наводя на противника ужас. Уже через пять минут все уже было кончено. Противник бежал, будучи уверенным, что отступает перед многочисленной армией, бросая позиции, оружие и лагерь в не более пяти сотен, северяне отступили, и несколько тысяч их солдат с позором бежали, даже не пытаясь оказать сопротивление. Все были уверены, что внезапная атака – это происки знаменитых адмиралов, о которых знали не только высшие начальники северян, но и простые солдаты. Одними из последних сбежали офицеры штаба, небольшого дощатого домика, состоявшего из нескольких хорошо натопленных помещений. И тут же, словно по заказу, стала налаживаться погода. Прекратился снег, утих ветер, разошлись тяжелые тучи, и начался полноценный, очень красивый в северных краях восход. «Хороший знак, господин герцог», — указал на солнце пикаш «Да, хороший знак. Нам бы он очень пригодился», — согласился Джим. Между тем драгуны расставили посты и начали быстро обживать лагерь. Специально выделенная группа пошла разбираться с пушками, и скоро они открыли огонь по вершинам холмов, где оставались вражеские пулеметные гнезда. Однако, как оказалось, и они были оставлены противником, и теперь уже вся долина принадлежала завоевателям. «Слушайте, а куда подевался Кварли?» – вдруг спросил Лу. «Его высочайшая категория еще раньше ушел с несколькими своими людьми на место старого лагеря!» Осторожно заметил полковник. «Я бы доложил, но думал, что вы знаете, господин герцог!» «Да все в порядке, полковник!» – успокоил его Джим. А затем подошел к Лу и тихо сказал. «Вот видишь, наверное, он ждал нас в старом лагере!» «Плевать, Джимми, мы уже все решили!» Вон там, за двумя последними холмами, что запирают долину, стоят 50-тысячное войско северян. Сейчас самое время делать ноги. Накрутим пружины и вперёд. Хорошо, Лу, сорвёмся сегодня вечером. Ближе к ночи построим войско и назад, в старый лагерь. Больше сомневаться не будешь? Нет, Лу, все дела здесь мы уже сделали. Теперь можно и на покой.